Глава десятая. Наступило время обеда, но они не очень проголодались. Жан сгрызла сладкую плитку зернового концентрата в тайне, гордясь, что ест на ходу как насильщик. Они постоянно мелькали мимо, и уважение Жан к их профессии все росло и росло. Она ощущала какую-то странную вину за то, что идет вниз со столь легкой ножкой, в то время как эти мужчины и женщины...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 Проходя мимо лестничной площадки на тридцать третьем, Джанс готова была поклясться, что слышит мощное гудение, поглощаемого серверами электричества. Чем бы когда-то ни являлось укрытие и для чего бы изначально не предназначалось, Джанс даже не спрашивая знала, что эти странные машины были неким основанием для превосходства и их энергопотребление.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 И уже одно это делало IT отделом особенным. Нет, решила Джанс. Причина тут не только в табу череватых очисткой и в боязни внешнего мира. Причина также и в надежде. В каждом обитателе укрытия жила эта невысказанная, смертельно опасная надежда, глупая и фантастическая.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 Внушённые с детства страхи оказались сильнее. А вдруг, Боженька, услышит и выдаст её? Она представила себя в комбинезоне чистильщика, что оказалось совсем не трудно. Представила, как облачается в этот подвижный гроб, которому она приговорила столь многих. На 34-м этаже она свернула на площадку. Марнс присоединился к ней уже с флягой в руке.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 До меня и мер Джефферс до него. Она пожала плечами. Таков обычай. А я не знал, что они должны одобрить кандидата. Марнс допил воду и похлопал Джанс по спине, затем покрутил пальцем, показывая, что она должна повернуться. Но они никогда не отвергали ни одну из моих кандидатур. Джанс почувствовала, как он достаёт из её рюкзака флагу и засовывает вместо неё свою. Рюкзак стал чуточку легче. Она поняла, что Марнс хочет нести её воду и делиться ею, пока и вторая фляга не опустеет. Думаю, неписаное правило здесь таково: мы должны тщательно рассматривать кандидатуры всех судей и работников правопорядка, зная, что существует некий неформальный надзор. Значит, теперь вы делаете это лично. Джанс повернулась к Марнсу. Я подумала, что раз мы проходим мимо, она сделала паузу, дожидаясь, пока молодая парочка торопливо пройдёт вверх, держась за руки и шагая через две ступеньки. И что будет ещё подозрительнее, если мы не остановимся и не зайдём. Зайдём, процидил Марнс. Джанс не удивилась бы, если бы он плюнул через перила. И вот он предполагал такое. Она вдруг ощутила, что обнаружилось ещё одно из её слабых мест. Считает это актом доброй воли, сказала она, поворачиваясь к двери. Нет, я буду считать это вылазкой на разведку, проговорил Марнс, следуя за ней.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 Ходила проверка всех проходящих через металлические ворота. Впрочем, дежурная по другую сторону ворот оказалась достаточно почтительна и вроде бы даже рада тому, что Мэрна несла им визит. Она выразила им соболезнование по поводу недавней очистки, что было странно, но Жанс не отказалась бы слышать подобное чаще. Их провели в небольшой зал для совещаний, примыкающий к главному холу. И мэр предположила, что здесь удобно собирать представителей разных отделов, не докучая им необходимостью преодолевать заслон из сотрудников службы безопасности. Посмотрите на всё это пространство, прошептал Марнс, едва они оказались в зале вдвоём. Видели, какого размера здесь холл? джански внула. Она обвела взглядом стены и потолки, высматривая глазки или нечто иное.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 во всяком случае для Жанс он выглядел умным. Бернард протянул руку Мэро, когда та встала с кресла. Проклятая штуковина едва не укатилась из-под неё, когда она опёрлась о подлокотники. "Осторожно", предупредил Бернард, подхватывая Мэру под локоть. "Помощник", он кивнул Марсу, пока Жанс восстанавливала равновесие.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 Много скучных технических подробностей, но все они будут изложены в моём отчёте. Я отправлю его с носильщиком наверх ещё до того, как вы вернётесь в офис. Это будет замечательно, сказала Джанс. Ей хотелось что-нибудь добавить: признать заслуги напряжённо работающих сотрудников его отдела, сообщить, что ещё одна чистка стала успешной. Однако выполнил эту очистку Холстен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 Думаю, он был отличным кандидатом на роль судьи, а сейчас стал ещё более подходящим претендентом на должность шерифа. Джанс вспомнила процесс выдвижения Питера на должность судьи. В тот раз она согласилась с предложением Бернардо, чтобы в следующий раз он пошёл ей навстречу. Она рассмотрела подпись. Хочерк Питера был ей хорошо знаком по его многочисленным сообщениям, отправленным наверх от лица судьи Уилсона. у которого Питер в настоящее время стажировался. Она подумала, что один из носильщиков, с извинениями обогнавший их сегодня, мчался вниз по лестнице как раз с этим листком бумаги. К сожалению, Питер сейчас третий в нашем списке, сказала наконец Джанс. В её голосе неожиданно послышалась усталость. Он звучал тихо и слабо в огромном пространстве этого редко используемого в чрезмерно большого помещения. Мёрфс взглянула на Марнса. Тот испепелял договор взглядом, стиснув челюсти. Что ж, полагаю, мы все знаем, что имя Мёрфи попало в список извежливости. Он слишком стар для такой работы. Он моложе меня, оборвала его Джанс. А я справляюсь прекрасно. Бернард наклонил голову. Да, но боюсь, ваш первый кандидат просто не подойдёт.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 Бернард глубоко вздохнул и сложил руки на лежащей перед ним папке. Я не стану заходить настолько далеко, чтобы называть произошедшее кражей. Но мы посылали жалобу Дигану Ноксу, как начальнику механического отдела, чтобы проинформировать его об этих нарушениях. "И это всё?" прорычал Марнс. "Реквизиции?" Бернард нахмурился и накрыл ладонями папку. "Всё." Вы меня вообще слушали? Она практически крала вещи, перенаправляет то, что заказывал мой отдел. И не факт, что они использовались для нужд покрытия. Она вполне могла их присвоить. Господь свидетель, эта женщина потребляла гораздо больше электричества, чем ей было положено по нормам. Может, она продавала его за щиты? Это официальное обвинение, осведомился Марнс, демонстративно доставая из кармана блокнот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 не для разглашения. А вы всё разболтали. Поймите, я оценю всё, что вы делаете для укрытия. Мы с вами уже давно и мирно работаем вместе, наблюдая процветание, какого возможно у наших людей никогда ещё не было. Именно поэтому начал Бернард, именно поэтому я вам прощаю нынешнее злоупотребление. Это моя работа. Мои люди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 И тот повернулся, чтобы она смогла достать его флягу из рюкзака. Затем сама повернулась к нему спиной, подставляя свою флягу. Бернард махнул одному из своих работников, чтобы тот взял и наполнил фляги. Сам же все это время не сводил с путников глаз.